Глава 35. После обеда Воронцов уезжает по делам. Он и так потерял со мной целые сутки, а работа, увы, ждать не будет. Насчет фитнес-клуба все слишком туманно. Я начинала этот проект совместно с Артемом, но после нашего разрыва вряд ли он захочет продолжать сотрудничать. И тот факт, что он так и не перезвонил, не посчитал нужным извиниться за свои последние слова, уже говорит сам за себя. Так что этот пункт можно смело вычеркивать. А вот с дизайном квартиры в новостройке дело обстоит иначе. Как оказалось, Воронцов не успел подписать с нашей компанией договор, согласовав сотрудничество лишь на словах, ударив с директором по рукам и положившись на слово мужика. В команде Протасова я уже не работаю, но от проекта личного жилья Воронцов меня не отстранял. Более того, попросил заняться им в ближайшее время. Несмотря ни на что и в обход всяких договоренностей. Что я, в принципе, и решаю сделать. Открываю ноутбук, нахожу сохраненные параметры и приступаю к работе. Правда, долго выдержать не получается. И не потому, что не хочу. Наоборот, сейчас я совсем по-другому смотрю на просьбу Дениса сделать все как для себя. Он знал? Вряд ли. Для Воронцова вмешательство Ники в наши отношения стало такой же неприятной неожиданностью, как и для меня. Если даже не больше. Ведь именно Денис первый повелся на ее многоходовку. Тогда как объяснить желание обустроить квартиру, особенно детскую комнату, учитывая мои предпочтения? Он чувствовал? Подсознательно хотел этого? Планировал? Я опять и снова отвлекаюсь от работы. Увы, но простуда тоже дает о себе знать. Глаза слезятся, голова начинает болеть, и я понимаю, что опять поднимается температура. Увы, но три дня меня будет точно штормить. С вирусом не поспоришь. Хорошо, хоть Алиса не разболелась и чувствует себя отлично. За эти дни папа накупил ей кучу развивающих настольных игр, от которых она без ума и которые еще не успели ей наскучить, за что ему огромная благодарность. Развлекать ребенка в таком состоянии крайне сложно. Я решаю отвлечься, ставя чайник на газовую плиту. Чиркаю спичкой и слышу звонок в дверь. Не ожидала, что Воронцов так быстро освободится. Его забота, конечно, подкупает, но пренебрегать обязанностями тоже не стоит. У него целый штат рабочих, которые так или иначе зависят от своего руководителя. Я направляюсь к двери с твердым намерением высказать все, что думаю по этому поводу, но на лестничной площадке вместо Дениса обнаруживаю Олесю. — Привет! — мнется она на пороге. — Я заскочила занести тебе ключи от почты и запасной комплект от квартиры, если понадобится. Почтой пользоваться я не планировала, да и запасные ключи мне как-то ни к чему, если только для Воронцова. Но ничего подобного я у подруги не просила и не обсуждала ранее. Что означает одно – это всего лишь предлог, чтобы заглянуть на разговор и узнать свежие новости из первых рук. Значит, Ника уже отметилась. Я делаю жест рукой, отходя в сторону и пропуская хозяйку квартиры. «Заходи». «Ты не занята? Я не помешаю?» – уточняет она неуверенно. «Я с работы. Пока время есть, решила заскочить». «Не помешаешь», — отвечаю коротко. Леся оставляет ключи на тумбочке в прихожей, скидывает обувь и идет за мной. Оглядывается вокруг, словно ожидает увидеть, что за эти дни в квартире что-то кардинально поменялось. Либо, выискивая взглядом, кого-то, кого не было ранее. «Ты неважно выглядишь», — замечает она почти сразу. «Простыла», — жму плечами. «Чай будешь? Ты не голодна? А то могу предложить...» Я заглядываю в холодильник в поисках, чем можно угостить. Овощной рагу, жульен, шашлык, паста с морепродуктами, суп куриный. — Успокойся! — перебивает она, присаживаясь за стол. — Ничего не хочу. — А зачем тебе столько еды? Вы с дочерью все это съедите? Начинает аккуратно заходить издалека. Я захлопываю дверцу и отхожу к плите. Воронцов и правда забил полки так, словно у нас здесь живет человек пять. Полуфабрикаты, продукты из супермаркета, готовые блюда из ресторана, его кулинарные шедевры. «Вряд ли», — констатирую факт. «А зачем столько набирать?» — снова прикидывается святой наивностью подруга. «Ты же сама говорила, что с финансами туго». Я оставляю ее вопрос без ответа, заваривая себе в кружке пакетик чая. Роль Ники в моем разрыве с францовым мы выяснили. А вот была ли в курсе Олеся и как при этом смотрела на всю эту ситуацию, я пока не знаю. Но если выяснится, что и она была в сговоре, я, наверное, окончательно разочаруюсь в людях. — Скажи честно, Лесь, ты знала? — разворачиваюсь к ней с кружкой чая в руках. Помешиваю ложкой, чтобы максимально заварить напиток, и не свожу с нее глаз. «Что — Что? — замирает Леся, напрягаясь выдавая себя уже тем, как начинает метаться ее взгляд. И руки начинают хаотично перебирать все, что находится на столе — салфетки, сахарницу, чайную ложку, зубочистки. Что Ника все подстроила в отношении нас с Воронцовым. Ты знала? Ты участвовала в этом? Я всегда считала нашу дружбу святой. Ставила выше всяких приоритетов, гордилась и с теплотой и любовью вспоминала юношеские годы. А сейчас узнаю, что все это время жила с огромными розовыми очками на глазах. Леся шумно вздыхает, вытаскивая из пластиковой коробочки деревянную зубочистку. Крутит ее задумчиво между пальцев и долго молчит. «Я не знаю, как правильнее сказать», — наконец хмыкает она. «Я догадывалась, но не думала, что она зайдет так далеко. Ника с самого начала не взлюбила Воронцова. Он не соответствовал ее идеалам парня». У него не было дорогой машины, богатых родителей, он не выделялся среди пацанов. Он вообще был вороненком. А потом эта история, когда ее отец влюбился в мать Дениса. Никина мама тогда же чуть с ума не сошла. Скандалы за скандалами, вплоть до развода. Он у них и так налево ходил, а здесь, видимо, чаша переполнилась. В общем, там все смешалось, вплоть до юношеского максимализма. Ей нужен был кто-то виноватый и Ника решила выбрать семейку Воронцовых. — А при здесь я? — не выдерживаю в конец. — Со мной она за что так? Пальцы начинают ощутимо жечь нагревшиеся от кипятка стенки керамической кружки. Внутри все сжимается от ожидания ответа. Я ведь всегда считала Нику лучшей подругой, верила ей, а в итоге получила нож в спину. Но удручает даже не это, а то, что она спокойно продолжала смотреть мне в глаза дальше, прикидывалась защитницей, даже поддерживала. Зубочистка ломается в руках Леси, и она растерянно смотрит на два деревянных обломка, упавших на старенькую скатерть. «Ты была одной из нас, из нашего круга. Ты же помнишь нашу тройку?» — поднимает на меня виноватый взгляд. «Всегда вместе, всегда друг за друга. Мы были для нее как сестры, и именно поэтому она возомнила себя Богом. Не суди ее строго, Янка!» Она ведь реально считала, что делает правильно. Посуди, у Вороненка тогда ничего за душой не было, ни гроша. Что тебе светило бы с ним? Максимум зарплата грузчика и куча сопливых ребятишек. Никакой перспективы. Вот от этого Ника и пыталась нас оградить, понимаешь? — Нет, — отвечаю честно. Сажусь на стул напротив и ставлю, наконец, горячую кружку на стол. Я просила ее не лезть в наши с Денисом отношения. Это для нее деньги и статус были на первом месте. Это она считала, что счастье в тугом кошельке мужика. А мне как раз плевать на такие ценности. Я любила Дениса, и мне хватило бы зарплаты грузчика для полного счастья. Лесь, скажи честно, я вижу, что вы болтали на задушевные темы. Она счастлива в таком браке, довольна своим положением, богатым мужем, количеством денег. Ее эго удовлетворено? потому что, как мне показалось, хотя, может, я и предвзято в данном случае, не все так гладко в датском королевстве». Леся переводит взгляд на окно за моей спиной и тяжело вздыхает, признаваясь прямо. «У нее все плохо. Я потому и пришла, что она рассказала мне о вашей встрече, о том, что вы с Воронцовым опять вместе, ну и потому, что хотела поговорить. Нет, объяснить, вернее, попросить за нее». «Янка, не злись на нее, пожалуйста, и...» Замолкает подруга, на несколько секунд поджимая губы. «Что?» «Просто отпусти эту ситуацию. Попроси Воронцова не лезть, не устраивать разборок, скандалов, пустых обвинений, даже просто не пересекаться. Это важно. Я не просто так прошу. Ника, если и виновата, то уже получила свое. Ты правильно угадала. Ее семейная жизнь далека от идеала». Она постоянно пыталась соответствовать, держала планку, следила за собой, ухаживала, чтобы быть на высоте, выглядеть королевой. Она сделала несколько абортов, потому что ее муж якобы был не готов в тот момент заморачиваться с детьми. Ложилась под нож пластического хирурга по первому его требованию, и, несмотря на все эти жертвы с ее стороны, он продолжал менять любовниц, как перчатки. Это тяжело, это сложно. Это ее выбор. Бросаю жестко. Согласна. Леся делает паузу. Но кто из нас не ошибался? Я не собираюсь лезть к ней с претензиями, не переживай. И Дениса попрошу о том же. Но я думаю, он и сам не стал бы лезть. При условии, что Ника больше не будет совать свой нос и оставит нашу семью в покое. Ей сейчас не до этого. Перебивает Леся таким тоном, что я понимаю. Главное – впереди. Месяц назад Нике поставили диагноз. Рак шейки матки третьей стадии. А муж преподнес ей сюрприз в виде новости, что у него есть вторая семья и ребенку уже четыре года. Сейчас Ника находится на грани. В прямом смысле этого слова. Супруг ее пока не говорил про развод, но, судя по ее рассказам, больная жена ему не нужна. На лечение нужны деньги, большие деньги. А он отказался спонсировать. По его словам, лечение рака — это спуск денег в унитаз и он не настолько богатый, чтобы сорить ими. Вот так. Ее счастливый брак закончился тем, что муж похоронил ее еще при жизни», заканчивает севшим голосом Олеся. «Теперь понимаешь, почему я пришла просить за нее?» окатывает меня ледяным душем. «Потому что такого поворота событий я не ожидала, и подобного наказания я не пожелала бы и врагу, не говоря уже о Нике. Земля и небо меняются местами». Я не знаю, как реагировать на эту новость. В горле пересыхает. Не спасает даже обжигающий чайный напиток. Это на самом деле правда. Я все еще надеюсь, что Леся рассмеется, хлопнет в ладоши и признается, что разыграла меня. Я даже готова простить Нике ее предательство, только бы последние слова о Лесе оказались шуткой. Так не должно быть. Какой бы стервой ни была Ника, она не заслужила этого». Она еще слишком молода для подобного приговора. Но горечь и нотки безысходности в голосе подруги не оставляют шансов. Увы, но такими вещами не шутят. Это правда.